30. Он бросился напролом через заросли, спотыкался, падал, вскакивал снова, не замечая, как ветки больных лещут его по лицу, по рукам, цепляются за одежду, пытаясь задержать его. Над головой пронзительно кричали птицы. И аж ни разу не оглянулся, боясь увидеть тех, кто, возможно, его преследовал. Он продирался через кусты, перепрыгивал через поваленные деревья, но упорно двигался вперёд, пока наконец не увидел просвет. собрав племя облегчения, я аж выбежал на дорогу. Он позволил себе на минуту остановиться, чтобы перевести дух и прислушаться, не гонятся ли за ним его преследователи. Вокруг всё вроде было тихо и спокойно. Кто бы или что бы, у него не было времени выяснять это. Не прятался внутри склепа, он не бросился за ним в погоню. Тем не менее, он снова двинулся вперёд. Нёкли уже припадая на повреждённую ногу, которая болела теперь поистине невыносимо. В горле пересохло, дыхание было тяжёлым. Уже совсем рассвело, дождь почти прекратился и лишь слабо моросил. Он не слышал шума приближавшегося автомобиля, пока тот не оказался в какой-нибудь сотне ярдов позади него. Наконец до него донёсся рокот мотора, шелест шин и хруст попадавших под колёса мелких веточек. Аш оглянулся и сквозь пелену дождя увидел свет фар. Он попытался идти быстрее, но сил уже не было. Каждый шаг давался ему всё с большим трудом. Фары осветили мокрую дорогу. Он всё продолжал и продолжал идти вперёд, отчаяние заставляло его упорно преодолевать метр за метром. С ним поравлялся Олсли, и Аш отскочил в сторону, чтобы не оказаться под его колёсами. окно со стороны водителя открылось и оттуда высунулась рука Мистер Рэш, пожалуйста, сядьте в машину. Вы совершенно обеселили и не сможете сами добраться. Яша остановился, потом зашатался, согнулся пополам, хватая ртом воздух. Его едва не застошнило, и он был близок к истерике. Что? Что вам от меня нужно? Наконец смог вымолвить он. В глазах женщины мелькнула жалость. Я только хочу помочь вам, ответила она. Пожалуйста, сядьте в машину и позвольте отвезти вас на станцию. Это ваш единственный шанс. Я уж понимал, что она совершенно права. Он слишком устал, утратил не только физическую, но и психическую силу и не сможет дойти самостоятельно. Он опёрся руками о капот машины. Только скажите мне почему, умоляюще попросил он. Почему они так со мной поступили? Мес веб указала ему на пассажирскую дверь. "Сядьте, мистер Рэш, иначе вы упадёте прямо на дороге. Попрежнему опирайся на капот". Он медленно обошёл машину спереди, осознавая, что иного выбора у него нет, и придётся ей поверить. Он с трудом влез в машину. Олсли тронулся с места и начал постепенно набирать скорость. Рэш попрежнему никак не мог отдышаться, ноги и руки у него дрожали. Он с подозрением вглядывался в сидевшую рядом женщину. Няня Тес тоже заметно изменилась, хотя перемены в ней не носили столь противоестественного характера, как у её племянников. Лицо её осунулось, волосы растрепались, морщины не только углубились, их стало значительно больше, теперь они сплошь покрывали бледную кожу. "Они очень плохо поступили с вами", промолвила она ворчливым тоном. "Я предупреждала их, Я умоляла их не делать этого. Я ничего не понимаю, со вздохом произнёс Эш, заплетающимся языком. Она бросила на него быстрый взгляд и нахмурилась, увидев в каком он состоянии. О, вы не должны были понять что-либо. Они хотели запутать вас, сбить с толку и таким образом нагнать на вас побольше страха. Но а зачем им было пугать меня? ласкликнул он. Что я им сделал? Дворники очистили витражное стекло от последних капель дождя. Они хотели доказать, что вы заблуждаетесь, что все ваши теории относительно невозможности жизни после смерти в корне не верны. Они хотели, чтобы вы сами убедились, чтобы вы заплатили. Он уставился на неё непонимающим взглядом. Никакой сестры-близнеца не было, мистер Рэш, тихо сказала она. Рэш презрительно фыркнул. Я догадался. Кристина страдает шизофренией, не так ли? Что? Вы по-прежнему ничего не поняли после всего, что произошло? Она снова взглянула в его сторону, но я же избегал встречаться с ней глазами. Такое впечатление, что в её теле одновременно жили два существа: одно совершенно нормальное, нежное и любящее, а другое безумное и злобное. Мы сделали всё возможное, чтобы скрыть это от окружающих. Её руки, обтянутые потемневшей кожей, ещё крепче сжали руль. После смерти Изабеллы и Томаса забота о ней полностью легла на плечи мальчиков, и, конечно, на мои тоже. Мы все, как могли, оберегали её и одновременно держали под постоянным контролем. Господи, у меня, у всех нас Просто сердце разрывалось, когда мы были вынуждены ради её же безопасности и для нашего спокойствия запирать девочку на ключ. Машина подъезжала к перекрёстку, и Мисвап сбросила скорость, и аж едва удержался, чтобы не броситься к заросшей травой телефонной будке. Какой в этом сейчас смысл? Лучше уж поскорее добраться до станции и уехать как можно дальше от этого проклятого поместья. Няня та съехала на главную дорогу. И машина снова стала набирать скорость. Дворники со скрипом бегали по совершенно сухому ветровому стеклу, но женщина, казалось, не замечала ничего. Она продолжала рассказ, и в голосе её было столько печали и горя, что я уж понял, что воспоминания, несмотря на прошедшие годы, по-прежнему причиняют ей боль. Усталый и измученный, он внимательно слушал её. В том, что в конце концов произошла эта трагедия, виноват Саймон. Видите ли, несмотря на то, что он вырос, в душе он всё ещё во многом оставался ребёнком. Мальчиком, конечно, неоднократно напоминали, что с Кристиной следует обращаться очень бережно и осторожно. Возможно, двойственность её натуры просто утомила его. Она могла быть весёлой и игривой, а в следующую минуту превращалась в злобную, визжащую фурию. А может быть, в какой-то момент он вдруг стал бояться её. Она замолчала и тут только обратила внимание на скребущие по сухому стеклу дворники. К великой радости Эша, она наконец отключила их. В тот день Роберт должен был вернуться из Лондона после встречи со своими советниками по финансам, а я поехала встречать его на станцию. Я я думала, что Саймон вполне может справиться со всем самостоятельно. Должно быть, это была ещё одна его глупая выходка, своего рода игра. Она замолчала. Рассказывайте, тихо попросил Леш. Она, казалось, собирала силы и наконец решилась продолжить. Саймон запер Кристину вместе с её любимой собакой в винном подвале. Он знал, что она не любит бывать там, ненавидит царящую внизу темноту, запах сырости и толстые стены без окон. Каким-то образом ей удалось зажечь огонь. Мне часто приходилось отбирать у неё спички. Маленькие язычки пламени буквально завораживали её. Кристина говорила мне, что когда пламя гаснет, от спички поднимается маленькое облачко. Эта крошечная спичечная душа устремляется на небеса. Это воспоминание вызвало на лице няни Тес горькую улыбку, но тут же лицо её снова мрачно застыло. Не знаю, была ли это очередная игра или она намеренно зажгла огонь. Теперь этого уже никто не узнает. Возможно, она хотела лишь попугать Саймона и таким образом заставить его открыть дверь, но пламя вырвалось из-под её контроля и стало быстро распространяться. Когда мы с Робертом возвратились домой, в подвале вовсю бушевал пожар. Саймон скорчился перед открытой дверью и плача указывал рукой на огонь. Снизу доносились жуткие крики Кристины и ужасный вой охотника, не обращая внимания на огонь и нестерпимый жар. Роберт бросился вниз. Под колёсами машины хрустнула валявшаяся на дороге ветка, и от оглушительного треска я шаряско дёрнулся. Няня Тэс даже не обратила внимания на этот звук. Через несколько минут наверх поднялись двое. Первой бежала Кристина, одежда на ней и половина тела пылали. Старая женщина закрыла глаза, словно перед её мысленным взором всё ещё стояла та страшная картина. Ош бросил тревожный взгляд на дорогу, потом снова взглянул на мис веб. Она снова смотрела прямо перед собой и уверенно вела машину. Мы не успели поймать её, она промчалась мимо, а наше внимание было отвлечено вторым вторым человеком. Роберт был весь охвачен пламенем. Я я и представить себе не могу, каким образом он смог подняться по лестнице. Он он рухнул у наших ног. Он так мучился, господи. Какие же муки пришлось ему испытать. Мы пытались спасти его, пытались бить пламя, но безуспешно. Всё тело его представляло собой один огромный огненный шар. Он так кричал. Эти страшные крики до сих пор стоят у меня в ушах. Они разрывали тишину ночного дома. Даже приняв снотворное, я слышу во сне эти ужасные вопли. В них было столько муки. Вы нашли Кристину, начал было Эш. Да, она бросилась в пруд и утонула там. Я уже говорил вам раньше, ажи оказались чересчур сильными, и она не смогла выбраться из воды. Эш прислонился головой к боковому стеклу и закрыл руками глаза. Господи Иисусе, едва слышно прошептал он. В то время у нас ещё были наёмные рабочие. Они бросились в дом и сумели сдержать распространение огня до приезда пожарных. Если бы не они, Этбрук сгорел бы дотла. Возможно, это было бы к лучшему. И вновь на лице её появилось некое подобие улыбки, но тут же исчезло. Саймон был безутешен и совершенно подавлен. В том, что произошло, он винил только себя, считая себя ответственным за смерть брата и сестры. Понимаете, Несмотря на то, что они постоянно подшучивали друг над другом, они были очень близки, особенно после гибели родителей. Через несколько недель Саймон повесился на перилах лестницы. Несмотря на всё, что пришлось ему пережить, я аж недоверчиво посмотрел на старую женщину. "Но это невозможно", воскликнул он. "Этого просто не может быть. Я же видел их всех. Я разговаривал с ними, я ел с ними за одним столом". Кристина привезла меня на машине. Няня Тес블릿 лишь покачала головой. Но Кристина настаивала: "Я прикасался к ней. Мы её тело было живым, тёплым". И тут он вспомнил ледяной холод простыней в том месте, где лежала Кристина. "Вы видели? Вы разговаривали с неживым существом. Мы с вами были совершенно одни в доме, мистер Рэш". И всё же не совсем одни. С нами были Роберт, Саймон и Кристина, но только не как живые люди. И охотник тоже. Его несчастная душа так и не обрела покоя. Вы с ума сошли, тихо, без всякого выражения произнёс Эш. Она вновь улыбнулась, но на этот раз в её улыбке была не только печаль. Вы же чувствовали слабость, мистер Эш, когда находились в доме. Так неужели вы, при ваших-то знаниях в области парапсихологии, не догадались, что кто-то отбирает у вас психическую энергию, пользуется ею? Точно так же все эти годы они брали энергию от меня. Именно она служит им источником существования. Неужели вы так и не сумели это понять? Они снова и снова появляются в Эдбруке и живут за счёт моей энергии. Ах, дорогая наша няня Тес, хранительница Эдбрука, защитница детей и в жизни и в смерти они продолжают играть в свои игры словно их совместные выходки помогают их душам объединяться связывают их друг с другом думаю что ту игру в которую они играли с вами они считают лучшей из всех мне остаётся только надеяться и молить бога чтобы она стала для них последней но они были такими реальными уже без всякой уверенности в голосе сказал Эш. Это вам только казалось. Человеческий разум область не менее таинственная, чем потусторонний мир, в котором они сейчас обитают. Они проникли в самые глубины вашего разума, отыскали в нём наиболее глубоко запрятанные мысли и воспользовались ими. Дэвид покачал головой. Он по-прежнему отказывался ей верить. Скажите, ваш диктофон сейчас при вас? Спросила она, думая в эту минуту о чём-то другом, давит машинально палец к карман пиджака и достал диктофон. "Включите его, мистер Рэш", попросила она, и он был озадачен ноткой самодовольства, прозвучавшей в её голосе. "Прослушайте записи, сделанные в Уэдбруке". Он послушно нажал на кнопку перемотки и подождал, пока перематывается плёнка, потом нажал на пуск. Как погибли ваши родители, Кристина? послышался искажённый записью голос Саши. Тихие шелест движущейся плёнки и атмосферные шумы. Вы были ещё детьми, когда это произошло, снова зазвучал его голос, и вновь никакого ответа. Я аж нахмурился и перемотал плёнку чуть дальше, потом снова нажал на пуск. Как вы знаете или знали? это опять его голос. Я вспомнил, что это часть вопроса, заданного им Саймону. В ответ тишина. В полном смятении он снова перемотал плёнку. И даже может влиять на электричество. И ото его слова никакого ответа. Потом его голос. Нет, я по-прежнему говорю о необъяснимых феноменах. Пожалуйста, продолжайте рассказ. Ещё некоторое время он слушал шипение плёнки, потом раздражённо выключил диктофон. Засунув его обратно в карман пиджака, я аж заметил, что впереди уже показались первые дома посёлка. Но почему? Почему именно я? Со странной смесью недоумения и безнадёжности спросил я. Её ответный вздох был столь же безнадёжным, как и заданный им вопрос. Дэвид вдруг подумал, что няня Тес сейчас мало чем напоминает ту женщину, которую ещё совсем недавно встретила его в Эдбруке. сдержанную неопытительную старую деву, незамужнюю тётушку, троих племянников. Заговор, ответила она наконец. Он непонимающе взглянул на неё. Заговор духов, пояснила она, осторожно ведя машину по пустынной улице. Союз между ними и кем-то ещё, обитающим так же, как и они, в потустороннем мире. Они сговорились с кем-то, мистер Рэш. Это кто-то из числа ваших близких. Я аж замер, чувствуя, как по спине ползёт холодок. Внутри него возникло ощущение ещё большей угрозы. Он хотел вновь оказаться в реальном мире. И вот он, этот мир. За окнами машины проплывают дома и магазины, улицы освещены, дорожные указатели стоят на своих местах. Обычная жизнь идёт своим чередом. Но его попрежнему преследуют аномалии, патологические явления, и они в данный момент находятся здесь, рядом с ним в машине. Голос няни Тес звучал тихо и монотонно, но тем не менее каждое её слово чётко фиксировалось его сознанием. Он одновременно и верил, и решительно отвергал всё её сказанное. Постепенно страх начинал брать верх над разумом. причиной послужило ваше решительное отрицание возможности посмертного существования духа ради собственного спокойствия вы глубоко прятали свою веру в подобную возможность разве сознание вины в гибели вашей сестры не заставило вас воздвигнуть эту стену неверия не дожидайся ответа она продолжала и разве вы несмотря на то что прошло уже много лет Всё ещё не боитесь, что она вернётся, чтобы потребовать возмездия, чтобы заставить вас заплатить за то, что вы с ней сделали. Я уже говорила вам, что человеческий разум область таинственная и непостижимая. Машина подъехала к небольшому станционному зданию, и я увидел стоящий у платформы поезд. Однако он по-прежнему оставался в машине. Все чувства его находились в полном смятении. Он дрожал с головы до ног. Голова слегка подёргивалась, словно он хотел опровергнуть всё только что сказанное. Няня Тес разволновалась, на глазах её выступили слёзы. Игра зашла слишком далеко. Я пыталась держать их под контролем, старалась изо всех сил, но как всегда не выдержала, уступила. Моя вина ничуть не меньше вашей. Я обещала Изабель, что позабочусь о них, а вместо этого позволила всем им умереть. Всем Разве может быть мне прощение? Она опустила голову на руль и закрыла руками лицо, и я с трудом мог различить то, что она говорила. Самое страшное уже случилось. Теперь люди станут задавать вопросы, Эдбрук и Мариэлы станут пищей для разговоров. Я почувствовал, что несмотря на страх и смятение, его охватывает гнев. Ну уж я-то во всяком случае никогда и никому не расскажу о том, что произошло со мной в Эдбруке. Мне же всё равно никто не поверит. Вы по-прежнему не понимаете, о чём речь. Игра зашла через чур далеко. В неё оказался втянутым ещё один человек, чьё сердце оказалось не таким крепким, как ваше. Она подняла к нему искажённое мукой лицо, обрамлённое растрепавшимися волосами. Морщины на щеках стали ещё заметнее. Няня Те медленно повернула голову и посмотрела через плечо на заднее сиденье. Несмотря на нарочитую неторопливость этого движения, глаза её были полны страха, а выражение лица едва ли можно было назвать бесстрастным. Я аж проследил за её взглядом, хотя внутренний голос настойчиво приказывал ему не делать этого. Заднее сиденье на него смотрели широко открытые мёртвые глаза и Эддит Фипс. Рот её был приоткрыт, верхние зубы лежали на нижней губе, и этот вывалившийся зубной протез придавал её лицу какое-то нелепое выражение. Однако в чертах её лица, во всём её теле отсутствовали свойственные покойникам расслабленность и умиротворённость. Если бы труп мог обладать голосом, Эдит сейчас кричала бы от ужаса. Я же резко отвернулся и уставился на приборную доску. Это уже был даже не ужас, Ибо и это чувство имеет свои пределы. Хотя несколько секунд, что он смотрел на едет, все эмоции, достигнув видимо наивысшей точки, разом покинули его, превратив пустую в пустую, бесчувственную оболочку. Но в следующий момент он услышал, как хихикает няня Тес, и увидел пляшущие в её испуганном взгляде искорки безумия. Мгновенно придя в себя, я аж бросился прочь из машины.